Четыреста и июль 10. -е. Чем и как упрочим понимание наинужнейшего? Повторением себе основ и размышлением над несомненным. Окружающий зычно кричит о своем, заглушая чистоту разумения. Уши на окружающее надо закрыть так, чтобы несомненное могло говорить само за себя. Каждое соприкосновение с отрицателями неверами и обывателями размагничивает. Сохранить устремление внутренние можно лишь оградившись от тушителей, иначе угасит остальные огни сердца. Сердце надо открытым держать в мир действительности. Очевидность говорит о своем, заставляя сознание сосредоточиваться на себе. Очевидность есть куриная действительность. Из курятника надо выйти на простор космической мысли.